Фелицата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гость. Ах ты, Пороскева, путаница! Что ты, Жорж, опять натворил с номерами? Уговор был бомбоньерки с дрожа на стол, а пустые на диван, а у вас опять шалды-балды и все шиворот на выворот. Я очень рада, что Анете лучшим. Мы с Пьером так за нее беспокоились. Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь? А у тебя всегда все шиворот на выворот. Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами. Глава тринадцатая Все то время, что они сидели со свинтицкими, Лара была в зале.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 а высокая брюнетка в черном, с шалами, горящими глазами, и неприятно по-змеиному напруженной шеей, которая поминутно переходила то из гостиной в зал на поле сыновни деятельности, то назад в гостиную к игравшему мужу была мать Коки Корнакова. Наконец, случайно выяснилось,